Глава 12 После лекции о бдительности, которую я понимаю с трудом из-за сложности произношения и невнятного шипения лектора, начался давно ожидаемый фильм уже по практической стороне жизни на планете. Именно о наших врагах, их оружии, хитростях и уловках как раз информация для таких простых вояк, как я и мои товарищи. И на это стоило внимательно посмотреть, Многообразие различных ловушек, засад и нападений со спины впечатляют. Ассортимент врага не бывало широк. Такое за пару дней не придумаешь и не реализуешь. Видна серьезная и основательная разработка того, как можно серьезно испортить жизнь хорошим парням, воюющим за правильное дело. Наверное, что за правильное. Выскакивающие из земли отравленные иглы, пробивающие боевое белье, но не пробивающие ботинки, Выскакивающие из земли огромные челюсти, откусывающие или просто отрывающие конечность, зараженные отравленными иглами деревья и кустарники, взрывающиеся булыжники, стоит на них поставить ногу или пройти рядом, и прочее, прочее, прочее. Ловушек множество, всех не то, что не запомнить, но и не повторить через пару минут после просмотра. Одна радость, что наблюдение с воздуха и сканирование местности с коптеров обнаруживает большинство ловушек. Но далеко не все, которые поставлены заранее и взводятся мгновенно, стоит приблизиться жуку с десантом для высадки. На коммуникаторах высаживаемой группы постоянно имеется карта с обнаруженными и разгаданными ловушками, а прикрытие с воздуха сразу же замечают любое изменение ландшафта, наносят огневые удары, передают на наши экраны все данные, и так еще можно воевать. Наверное, что можно воевать. Но об этом нас уверяет третий фильм. Да и на самом деле... Потерь не так много, насколько я могу понять из того, что увидел, и дальше рассказывается, что могут противопоставить тактике подлых дикарей необыкновенно храбрые вояки из казарм, подобных нашей. Сначала показываются наши неплохие доспехи, которые могут значительно снизить опасность ранения и тем более мгновенной смерти на поле боя. Потом хвалится наша способность продуманно воевать, используя поддержку с воздуха, в которой наше преимущество почти стопроцентное — И еще с базы, которая может мощным огнем выкашивать целые гектары перед нами и вокруг нас, стоит только подать запрос, обнаружив противника. И здесь я узнаю, почему эта хрень с мечами происходит в современных условиях. Челюсть у меня отваливается. Оказывается, коварные дикари смогли подло украсть несколько боевых лазеров и наладили безостановочное производство аналогов в своих кустарных мастерских. После следующей фразы я узнаю, что силовой щит они тоже украли и также наладились его штамповать в своих подземных допотопных мастерских. То есть у дикарей, у почти каждого, имеется с собой боевой лазер и силовой щит. Почти у каждого, как вещает озвучка к фильму. Закрадывается теперь обоснованное сомнение у меня. Что-то эти дикари, прикрытые кусками коры и травой, как у меня до этого складывалось мнение о них, Слишком уж технологичны и копируют оружие великих высших легко и непринужденно. Прямо как издеваются над могучей цивилизацией. Точно ли они такие уж дикари? Не ездят ли нам по ушам и не втирают ли лысого? Такие образные сравнения у меня внезапно возникают в голове, и я изо всех сил сдерживаю мимику лица, то есть сижу с неподвижной мордой. Точно. Когда-то я часто смотрел такие фильмы, и какие-то извилины в мозгу у меня при таком просмотре заработали — Я это прямо чувствую, они заметно скрипят, но двигаются. Оказывается, что при попадании луча боевого лазера в силовой щит происходит отражение и самоуничтожение оружия, и, естественно, самого военного, держащего его. А еще, возможно, остальных военных рядом. Дикарь тоже погибает, но этот размен считается неправильным, потому на него ни наши, ни дикари не идут. Теоретически, с большого расстояния можно стрелять по врагу, прикрытому силовыми щитами, отдельными импульсами луча, но так далеко обнаруживать себя враги не дают. На сильно пересеченной местности они используют маскировку очень эффективно, и обнаружить их технологическими средствами достаточно трудно. Поэтому в наше снаряжение и снаряжение дикарей входят идентичные силовые щиты, форму которых точно повторяет тот оранжевый щит, прикрываясь которым приходится сражаться на мечах на тренировках. Силовой щит прикрывает бойца спереди, оставляя доступными для атаки только конечности и голову, выступающие из-за края самого щита. Поражать сзади нет никаких проблем, чем постоянно пользуются местные дикари в своих засадах. Это связано с проблемами технологии, как я понимаю. Почему не делают полную защиту со всех сторон? Этот печальный факт происходит из-за того, что обычным боевым лазером воевать вблизи с неожиданно технологичными дикарями, защищенными силовыми щитами, затруднительно и почти невозможно, поэтому приходится убирать лазеры за спину и доставать мечи. Меч – изделие крайне технологичное. Длинный, легкие и еще очень острый. Размахивать таким можно долго, если хорошо натренироваться. Но проклятые дикари опять так низко пали, что умудряются делать мечи, да еще и сопоставимого качества – и размахивает ими так же умело, как и наши бойцы, и даже очень любят такое дело. Нет на них никакой управы. Суперполезный фильм прямо глазам мне раскрыл на происходящее вокруг базы на эту постоянную войну между примерно равными противниками. Примерно равными, когда использование огневой поддержки затруднено, и приходится вступать в схватку на условиях дикарей в близком контакте. «Опять какое-то знакомое слово», — отметил я для себя. Только это оказалось еще не все. Есть и более серьезные технологии у противника. Я с большим потрясением смотрю кадры с места настоящей бойни, в которую попал один наш полувзвод, насколько я понимаю. Проклятые дикари имеют технологию почти мгновенного увеличения в сотни и тысячи раз, если не в миллионы, размеров обычных насекомых, ставят такие ловушки в предполагаемых местах высадки нашего десанта или забрасывают с почти незаметных дронов на обнаруженных бойцов. На кадрах документальной хроники видно – Как посередине боевого порядка полувзвода, внезапно, почти мгновенно, появляются гигантские насекомые одно за другим и быстро разбегаются в разные стороны, давая возможность вырасти новым чудовищам из ловушки. Живут они недолго, минуту или меньше, но очень испуганы и озлоблены из-за такого превращения и могут прихватить жвалами или растоптать, просто задавить бойца своей массой. Потом замирают и мрут тут же, а из-под земли следом выскакивают чертовы дикари и рубят лежащих ошеломленных солдат по-легкому. Вот тебе и дикари, издалека плохо видно, но рубятся они лихо и быстро, за минуту о половине полувзвод, остальных забирают в плен, бросая в стекло шлемов или на конечности солдат какую-то белую массу, которая растекается по телам и прямо вяжет по рукам и ногам несчастных. Очень откровенный фильм о том, что нас ждет на патрулировании за территорией базы. Понятно, что он необходим нам в качестве пособия и предупреждения о коварстве врага, но впечатление он производит гнетущее. Пусть в конце съемки прилетает мощная ответка из базы и сверху, со спутников, огненный смерч заволакивает место сражения. В лучшем случае он поможет умереть пленным и не попасть на пыточные столы дикарей. О чем следующая, четвертая часть показа, и тут все снято снова с настоящим сценическим и авторским мастерством. Кажется, что запах горящей плоти и вкус невероятных мучений пленных заволакивают весь зал. Ясно, что в плен попадать не рекомендуют, да и никто точно не захочет после такого фильма. Зато теперь и смерть в бою не окончательно. Потом снова оживленные погибшие солдаты радостно машут руками в камеру, уже в новых телах. Пассаж понятен, воюйте смело, погибайте мужественно, и вас оживят. Скорее всего. Проверить свою удачливость, размахивая мечом, Очень просто, но проверить, те ли погибшие восстановились в новых телах, это только если ты знаешь или знал их лично. Попадете в плен или струсите и убежите, смерть окажется окончательной. Сеанс заканчивается, я под впечатлением от увиденного побыстрее топаю в казарму, где получаю обед из рук 349-го и сажусь на койку, чтобы вдумчиво набить желудок. 478-й рядом радостно чавкает, он такой совсем не развитый, как я понимаю, Остальных вояк еще нет, они где-то заняты. Командир специально подошел выдать нам еду. Лекция затянулась с часа на четыре, но время пролетело незаметно. Я очень доволен, что смысл моего тупого существования на этой планете стал немного яснее. Есть о чем подумать. Техника наша впечатляет. Пешком ходить до места несения боевого дежурства не придется. Эти самые летающие жуки комфортабельно и почти безопасно доставят нас. А куда доставят? Туда, где обнаружена деятельность местных. Я решил не называть их дикарями про себя, раз они не уступают почти ни в чем нашим военным. Даже броня надета почти такая же, как и у нас, насколько я смог разглядеть. Лазеры военные выглядят не такими маленькими миниатюрными палочками, а вполне солидные такие тубусы с метра длиной и сантиметров 15 в диаметре. О, что-то я вспомнил. То, в чем обозначаются длина и ширина в моей прежней жизни. Отлично. Так и остальное вспомню со временем. Так вот, лазеры особо технологичными не выглядят. Чисто военные изделия с запасом прочности повышенным. Летающие платформы на что-то такое похожее, Вся эта поддержка со спутников и базы информационная и огневая. Только вот воевать приходится по старинке, пробираясь между камней и пролезая через плотные кусты. И несмотря на наше огневое превосходство, местность противник знает гораздо лучше нас поэтому используют ловушки на своей территории как хочет и при сильном желании может уничтожить наш полувзвод за несколько минут. Вечером меня ждет новая тренировка с мячами. Я больше не мастерюсь особенно. Побеждая слабых бойцов со счетом примерно 10-6, с более сильными свожу схватки в ничью, к тому же 254-му проигрываю, как и в первый раз, один-два удара. Во время передышки я подошел к нему и смог быстро прошипеть даже очень длинную фразу. Прав оказался 112-й. На третий день шипящий язык усвоился и у меня. Я могу свободно разговаривать, правда, особо не с кем практиковаться. 254-й. Один человек из соседнего полувзвода, 254-й, сказал мне общаться больше с 254-м и меньше обращать внимание на 349-го, 254-й. Мужик внимательно посмотрел на меня, кивнул головой и отвернулся. Я тоже отвернулся и отошел как раз вовремя, Рядом с нами вдруг появился 349-й, как будто что-то вынюхивает здесь. Больше мы не общались, но через несколько дней после отбоя 254 прошел мимо и легким кивком головы позвал меня к своей кровати. Когда я подошел, он пригласил меня присесть и прошептал на ухо еле слышно. «Молодец, 469-й, что подошел? Молодец, 469-й, что дерешься не в полную силу? 469-й». «Будем на выезде за территорией, тогда поговорим, 469 -й. И кивнул мне доходчиво, чтобы я возвращался на свою кровать. На следующее утро мне, как и всем новичкам, выдали коммуникаторы, которые принято носить на правой руке, как-то подключили их к голове, и я начал немного понимать, насколько это важная вещь для такого солдата, как я, когда инструктор провел первый урок и продемонстрировал, что коммуникатор способен делать. Это средство связи с командиром и своими товарищами, На нем высвечивается карта местности со всеми опасными местами, заряд боевого лазера, нахождение нашего жука, с коммуникатора можно ввести обезболивающее в случае раны. Оно вводится автоматически, а находится в шлеме, как и фильтр от отравляющих смесей противников, которые они иногда используют. Теперь я могу посмотреть, какой паек мне положен, и когда моя очередь посещать женщину. Да, к женщине положено заходить один раз в три дистрикта, за особые успехи на тренировках – один раз в два дистрикта, и за проявленную доблесть в бою – один раз в дистрикт. Доблесть в бою проявляется в уничтожении противника и срезанных ушах с голов убитых лично тобой врагов. Ибо камера в шлеме пишет постоянно и без перерывов, с чужих покойников нет смысла ничего резать. На тренировках я продолжаю волынить и экономить силы в схватках на мечах, на тренировках на местности научился получать ничейный результат – или на одну единицу в мою пользу, поэтому ждать посещения женщины мне еще два дистрикта. Все время занимает учеба на тренировочных площадках или боевое слаживание с посадкой на жуков, высадкой с них же, изучение местности по коммуникатору, изучение боевого лазера и стрельбы из него. Потом еще перезарядка боевой части и содержание в чистоте самого оружия. И еще очень много всего, положенного для правильного выполнения заданий, и обеспечения безопасности части. Целиком закрыть буровые платформы и огромные пространства, на которых они работают своими силами, мы не можем. Они весьма ограничены, поэтому предпочтение отдается установке мин и датчиков движения. Сверху висят постоянно коптеры, которые управляются со спутников. Где-то за буровыми платформами находится база уже с высшими. Она прикрыта постоянно силовым полем, И может иногда, на недолгий срок, прикрыть и наши казармы, когда местные сильно атакуются со всех сторон, а сами мы не справляемся с защитой буровых. Чем дальше я тренируюсь, тем больше отмечаю неплохую боевую подготовку, в общем, сильную заторможенность большей части наших бойцов, и понимаю, что они попали сюда с довольно низкими уровнями, а сама местная система не дает им дальше развивать, заблокировав почти все в головах». Через один дистрикт меня во время вылета на тренировку среди огромных холмов в момент отдыха окружила пара приятелей 254-го, как они сами сказали, и объяснили мне, что общаться желательно только на выездах, как сейчас. Когда наблюдение ослабевает, особенно если занятия происходят среди сильно пересеченной местности, и от издесущих коптеров мы прикрыты каменной, непроницаемой для наблюдателей крышей из нависающих над проходами глыб. Шлемы пока сняты и смотрят в сторону камней камерой. Общаться пришлось на том же шипящем языке. Родной для обоих парней язык мне не знаком, как и им русский, но основное они мне объяснили. Есть небольшая группа среди опытных военных, которые совсем недовольны своим бесправным положением и той жизнью, которой приходится им жить, постоянно рискуя погибнуть страшной смертью. «А что вам так не нравится? Вроде нормально живем», ответил я им искренне. Мужики рассмеялись и один быстро перечислил, что им особенно не нравится. «Смотри, сейчас я тебе основное расскажу, потом сам додумаешь». Второй мужик непрерывно смотрит на экран коммуникатора и в разговоре не участвует. «Первое. Мы опытные вояки, но живем, как какие-то рабы или роботы. Роботы тоже могли бы воевать здесь, но это дорогая тема, а высшие очень сильно нас экономят. Поэтому и занимаются тем, что таскают тела отдельно и сознание отдельно с разных планет» чтобы война эта постоянная обходилась им как можно дешевле. Ты думаешь, что настоящие опытные бойцы должны рисковать жизнью за три миски непонятно из чего сделанной бурды в день, за ограниченное количество простой воды, никакого пива или вина? Только сейчас до меня дошла основная мысль, которую до меня донесли, что мы самые настоящие дешевки. Согласен, на нас очень сильно экономят. Второе. Настоящие вояки получают за такую работу хорошие деньги, которые могут сами потратить на выпивку и женщин, где захотят. Не живут, как обычная скотина, как новобранцы, по двенадцать рыл в одной комнате и спят на хорошем белье, имеют право голоса в распределении добычи, которую нам строжайше запрещено даже брать с тел убитых врагов. Тут второй мужик толкнул в бок первого, и тот успел только сказать, «Ты пока подумай над моими словами, еще встретимся» и они мгновенно исчезли за ближайшим большим камнем. Я тоже не стал дожидаться и перескочил под несколькими колючими кустами, чтобы исчезнуть с места разговора. Ни к чему нашему начальству знать, что мы встречаемся и общаемся между собой. Я уже молчу, о чем мы общаемся. То есть на какие нестыковки и вопиющие факты в моей убогой жизни мне только что открыли глаза более опытные товарищи.